Она написала Флемингу, чтобы сообщить ему об этом предложении. Он ответил, «Дорогой доктор Вурека, я был рад получить от вас письмо и узнать о ваших делах. Поздравляю вас с работой в новом научно-исследовательском институте. Я знал, что вас куда-нибудь назначат, но иметь в своем ведении целый институт — это очень хорошо. Вы, наверное, уже получили ланцет. Там лестный отзыв о вас». Я послал номер Бен Мэю в доказательство того, что его деньги не пропали даром. Но все же ваш рабочий стол вас ждет. Искренне ваш Александр Флеминг. Действительно, крупный медицинский журнал «Ланцет» только что напечатал работу доктора Амалии Вурека о мутации некоторых микробов и посвятил ее труду редакционную статью. Письмо Флеминга ее слегка разочаровало. Он не давал никакого совета. Ей казалось, что в словах целый институт скрыта ирония. Она-то писала об одной лаборатории? И почему, но все же ваш рабочий стол вас ждет? Продиктованы ли его слова сожалением, стремлением ее удержать? Так ей сперва показалось, но она тут же упрекнула себя в слишком большом воображении. Во всяком случае, назначение ее на этот пост в Греции зависело от решения Совета, который должен был заседать несколько позже. В ожидании этого решения она вернулась в Лондон продолжать свою работу. В апреле 1951 года Флеминг ехал в Пакистан на конференцию ЮНЕСКО. В Карачи, как и всюду, его попросили публично выступить и предложили ему следующую тему «Как дети Пакистана смогут стать исследователями будущего?». Флеминг набросал конспект. Мы все можем, над чем бы мы ни работали, заниматься исследованиями, критически наблюдая все, что происходит вокруг нас. Если мы замечаем необычное явление, мы должны обратить на него внимание и выяснить, что оно означает. Будущее человечества бесспорно в большой степени зависит от предоставляемой исследователю свободы. Если исследователь стремится к славе, это нельзя считать безрассудным тщеславием, но если он занимается научной работой ради денег или власти, ему не место в лаборатории. Не все дети Пакистана смогут стать исследователями, но если в них развивать, особенно с раннего возраста, наблюдательность, многие смогут достичь этого почетного звания. Флеминг побывал в мечетях парках, засаженных розами, слетал на границу с Афганистаном. На шею ему надевали венки из цветов, его сняли на верблюде. Но самое большое удовольствие ему доставил ужин с бывшими товарищами по лондонскому шотландскому полку и то, что его провожали на аэродроме волынщики. Молчаливый профессор Флеминг. Мы говорили друг с другом и друг от друга, хотя оба молчали. Эмили Дикинсон. Вернувшись из своей очередной поездки, Флеминг в один из июньских дней впервые пригласил Амалию в Урека провести с ним субботу и воскресенье в Бартон миллс Старая деревня, цветы, река. Мир и тишина, царившие вокруг, очаровали Вурека. Флеминг показал ей мастерскую в саду, превращенную им в лабораторию и обставленную ветхими шкафами и стульями с продавленными соломенными сиденьями, которые были куплены за 2 три шиллинга на аукционах. На столах красовались замечательные дорогие аппараты, подарки от его почитателей, а рядом стояло самодельное оборудование, которое Флеминг сам смастерил из железных банок и проволоки. На деревянных стенах висели старые стампы с изображением птиц, покрытые им лаком. Удочки упирались в потолочные балки, а у дверей лежала груда калош и сапог для ходьбы по мокрым лугам. Стерилизационный котел находился в сарае, метрах в пятидесяти от лаборатории. Он нагревался электричеством, провода тянулись из дома прямо по газону. Из больших окон открывался вид на яркий многоцветный сад.